и очень хорошо старался, — с жаром подтвердила Яночка, наградив парня таким взглядом, что тот замер и больше уже ничего не мог произнести, — заговорил Павлик. — Если я тебя тогда правильно понял, пани Полинская с телевидения живет на одной площадке с Каролиной. Стефок лишь молча кемнул в ответ, еще не понимая, к чему клонит его приятель. — И с ней ты договорился о марках, тех, что Зилтыку отнес. Теперь эти марки могут пригодиться нам. Придется к ней наведаться. Так и быть. Пойду вместе с тобой. Стыфок в глубине души надеялся на то, что если отпадет необходимость и дальше присматривать за Зелтыком, остаются марки с телевидения. Ведь его кумир очень интересуется марками. И ему самому не хотел делиться своим источником марок даже с другом. Но отказать ему он не мог и неохотно произнес. «Ладно, познакомлю тебя с ней». Тут мальчик вспомнил о пане из редакции и тете Юльче и небрежно добавил, «У меня есть еще парочка таких источников, из-за этого проклятого Зюфика пришлось заводить знакомство, так что я вам марки все равно буду приносить». И снова был одарен благодарным взглядом голубых небесных глаз. И блаженство снова оглушило и ослепило его. До такой степени, что он совершенно не слышал настойчивых вопросов Павлика. Когда они могут пойти к пане Полинской? И нельзя ли этого сделать прямо завтра? Неизвестно, над кем жалилась Яночка. Над поклонниками или братом. Но девочка с улыбкой произнесла. «На повестке дня у нас сейчас дедуля и паня Наховская. Стефак сам будет к нам забегать. А вот Каролинке тебе придется все рассказывать. Она заслужила». «Боюсь, придется неоднократно к ней наведываться». И Павлик уже в который раз с уважением и безграничной благодарностью подумал, «Какая же умная у меня сестра!» А вот дедушка, похоже, жалости не знал. Целых два дня молчал, как партизан. Словечко им не сказал, а на третий день устроил прием. Приглашение на прием в письменном виде им принес Рафал. Вручая брату Конверт с красивой открыткой, который в самой торжественной форме по всем правилам дипломатических приемов, они с Яночкой приглашались на праздничное торжество, Рафал озабоченно заметил. И пошевеливайтесь, а то дедуля выглядит так, что вот-вот лопнет, если хоть на минуту задержитесь. «А зачем потребовалось писать вот это?» — удивлялся Павлик, мчась по лестнице вслед за Рафалом и размахивая официальным приглашением, которое пришлось считать на ходу. «Не мог просто так позвать?» «Чтобы было торжественнее», — пояснил Рафал. «Да что там открытка?» Он сказал, ради такого случая готов был приглашение даже на камне высечь, лучше всего на мраморе и золотыми буквами, да времени у него нет. «А что?» Ему удалось все отыскать? Спрашивала поспешавшая за ними Яночка. Не знаю, мне он не сказал. Сейчас все узнаем. Дедушка и в самом деле с большой помпой обставил торжество. На столе возвышался огромный торт. Лежали коробки с шоколадом, стояли бутылки с кока-колой. Бабушка внесла чай. Знаю, все вы помешаны на марках. И сегодня так и быть не стану вам мешать. «Милостиво», — заявила она, — «Ешьте от пуза, но советую пить побольше чаю, не то плохо будет. Чай пейте горький». Бабушка удалилась, а дедушка стал распоряжаться. «Садитесь и угощайтесь, мои дорогие. Хотя нет, давайте не сразу. Почтим успех минутой стояния». И сам встал со своего кресла. Постояли. «Так вот», — столь же торжественно продолжал дедушка, — Вот тут перед вами лежит половина коллекции пана Франтишека. Сорок с лишним лет бесплодных поисков, бессонных ночей, напрасно растраченных сил. Эх, да что говорить! Я уже потерял надежду, и тем не менее, вот она, эта бесценная коллекция. И найдена она благодаря вам. Дедушка поступил очень мудро, не объявив минуты молчания, ибо в ответ на его слова последовал мощный рык, Так внучка и оба внука отметили радостную весть.